Однажды Павел Петрович, призвав Полена, сказал ему. «Ты по своей обязанности хорошо знаешь, что делается у тебя в столице». «Все знаю, Ваше Величество», — смело ответил Полен. «И ничто не может от тебя ускользнуть. Ручаюсь, что ничто. А если я скажу, что у тебя в столице бывают постоянные сборища?» устраиваемые в ущерб мне и моей власти. Если я скажу, что на этих сходках обсуждается план, как обуздать мой деспотизм и мое самовластие... Я и на это отвечу, Вашему Величеству, что все это действительно происходит и что по нынешнему времени иначе и быть не может. Так ты ничего подобного не отвергаешь. Я не привык лгать, Ваше Величество, да и привыкать к этому мне уже поздно. «В таком случае скажи, ты сам в этих преступных сходках не участвовал?» «Напротив, Ваше Величество», — не сморгнул Полен, — «я в них постоянно участвую». «Что же я был бы за генерал-губернатор, если б не знал, что делается и говорится в городе?» все «Всемилостивейше, доверенно мне». «А каким же иным способом я могу узнать все, что нужно, если не путем дружбы с заговорщиками и выдавания себя за их единомышленника?» Павел недоверчиво взглянул на него, но промолчал, а, поразмыслив, уверовал в справедливость его слов. Тем не менее, участие сыновей в заговоре против него он боялся и в особенности опасался причастности к заговору старшего сына. Ум и способности которого очень ценил, понимая, что за ним народ пойдет скорее и охотнее, нежели за кем бы то ни было. Вот почему в одной из интимных бесед он заявил, что не диво уметь строго наказывать чужих людей. Надо иметь мужество своих близких не щадить, когда того требует долг и польза отечества. А в другом разговоре с приближенными он со вздохом сказал, «Я не щажу мятежников, где бы и кто бы они ни были». «Моя карающая рука всюду найдет виновного, и сдается, что скоро придется снести очень высокопоставленные и очень близкие и дорогие мне головы». Павел действительно ни перед чем не остановился бы, уверенный в том, что все его поступки являются высшей мерой человеческой мудрости и справедливости. Пока при императоре была Нелидова, она сдерживала его, и отрезвляющее слово этой женщины противодействовало его резкостям. Но не лидовой пришлось стушеваться. Причиной этого явилось увлечение Павла красавицей Лопухиной, вся родня которой устремилась к земным благам при посредстве новой фаворитки. Лопухина была очень красива, но крайне заносчива и глупа. Необъяснимо, как Павел мог променять умную и всегда пикантную беседу Нелидовой на пошлый и лишенный всякого интереса разговор с Лопухиной. Тем не менее, его возвышение явилось одним из важных и серьезных моментов, способствовавших ожесточению общества против императора. Заговор против Павла рос. В нем участвовали все видные деятели царствования Екатерины II — Во главе его стоял граф Полен, сосредоточивший в своих руках всю подготовку к этому действу. Сам император скорее чувствовал, нежели знал то, что ему готовится в близком будущем, и торжественно отпраздновал новоселье в излюбленном им Михайловском замке, укрепился в нем, как в неприступной крепости, окружив себя и усиленными караулами, и подъемными мостами, и другими почти театральными предосторожностями. Александр сознавал всю ненужность этой обстановки и глубоко страдал за отца, над которым глумились приближенные.